Кто сильнее? В это время Иоанн на рыночной площади получал народ. Когда показался Кинопс, его спутники-бесы были, конечно, невидимы для всех. Горожане радостно бросились ему навстречу, кланялись, ликовали, благодарили. Ведь он, кого одни из них считали богом, а другие великим чудотворцем, уже много-много лет не бывал в городе. Акинопс, увидев Иоанна и поняв, что тот учил народ, пришел в бешенство. «Слепцы, совратившиеся с истинного пути», — яростно закричал он толпе, приветствовавшей его, — «послушайте меня, если Иоанн праведен, и если все слова его справедливы, то пусть он побеседует со мною, и пусть совершит такие же чудеса, какие я совершаю» тогда вы сами увидите, кто из нас больше, Иоанн или я. И если он окажется сильнее меня, то и я поверю его словам и делам. В одном Кинопс был совершенно прав. Если уж верить Иоанну, который учит о единственном истинном Боге, то никак нельзя радоваться и поклоняться чародею и считать его за Бога. Или Кинопс и его бесы? или Иоанна Христос. Кинопс выхватил из толпы одного юношу, поставил его перед всеми и спросил, жив ли твой отец? Умер, отвечал юноша. Какой смертью? Он был моряк. Корабль, на котором он плавал, разбился, и отец утонул. Тогда Кинопс повернулся к Иоанну и сказал, покажи нам, Иоанн, свою силу чтобы мы поверили твоему учению. Представь сыну отца его живым. «Христос послал меня не мертвых извлекать из моря, а учить обманутых людей», — отвечал Иоанн. «Вот видите», — обратился Кенопс к народу, — «этот Иоанн обманщик. Он только и может, что мутить вам голову своими речами». Хватайте же его и держите, чтобы не убежал. Сейчас вы увидите, как я верну юноша отца его живым. И те, кто всего час назад слушали Иоанна, схватили его. Кинопс торжественно поднял руки и ударил в ладоши. И тотчас море взволновалось и забурлило. Все пришли в ужас, а Кинопс сделался невидимым. «Велик ты, Кинопс!» — закричали все. Внезапно Кинопс вышел из моря, ведя за собою человека. «Это ли твой отец?» — спросил Кинопс юношу. «Да, господин!» — ответил юноша. Все бросились в ноги Кинопсу, прославляя его могущество. А потом, вскочив, толпа ринулась к Ивану, чтобы растерзать его. Но Кинопс остановил народ. «Погодите!» Сейчас вы увидите еще большее чудо. Тогда уж и мучьте Иоанна. Он снова выхватил из толпы человека, на этот раз не немолодого. «Был ли у тебя сын?» – спросил Кенопс. «Да, господин», – ответил тот. «Был у меня сын. Но из зависти убит. А убийца где?» «Его казнили, господин». Кенопс закричал страшным голосом. Он вызывал по именам убитого и убийцу. В ту же минуту оба предстали пред ним. «Это ли твой сын и это ли его убийца?» – спросил Кинопс. «Да, господин», – отвечал тот. Кинопс с торжеством повернулся к апостолу. «Ну что? Удивляешься, Иван?» «Нет, я этому не удивляюсь», – тихо и спокойно ответил Иван. «Погоди!» «Надменно сказал Кинопс. Скоро ты увидишь такое, что удивишься. Прежде чем ты умрешь, я приведу тебя в ужас и трепет чудесами». «Все твои чудеса скоро рушатся», — отвечал Иоанн. Услышав такие слова, разъяренная толпа набросилась на Иоанна. Его били до тех пор, пока не сочли мертвого. Оставьте его без погребения, — сказал Кинопс. пусть его съедят хищные птицы. И все ушли с того места вместе с Кинопсом, веселясь и торжествуя, оставив неподвижное тело на земле. Но святой Иоанн не умер от этих побоев. Вскоре стало известно, что он снова учит народ за чертой города. Кинопс взял с собой трех бесов, которых люди считали воскрешенными мертвецами, и вместе с ними отправился на место, где был Иоанн. — Я намереваюсь тебя еще больше осрамить и постыдить, — надменно сказал он Иоанну. — Только для этого я и оставил тебя в живых. — Иди на песчаный берег моря. Там ты увидишь мою славу и будешь окончательно посрамлен». Иоанн нисколько не противился и тут же пошел вслед за Кинопсом. За ними двигалась толпа народа. За Кинопсом с тех пор, как он пришел в город, все время ходили толпы. Все пришли на морской берег. Кинопс торжественно встал на берегу. Воздел руки, хлопнул в ладоши, бросился в море, исчез в волнах. Народ закричал «Велик ты, Кинопс, и нет никого большего тебя!» Мы не знаем, какое чудо собирался явить Кинопс, и чем, он думал, посрамить апостола. Этого не узнал никто. Когда Кинопс скрылся в волнах, Иоанн приказал бесам стоявшим рядом, в подобии человечества, не отходить от него. И помолился он Богу, чтобы Кинопс погиб. Тихое море внезапно возмутилось, вскипело волнами, и Кинопс не мог уже выйти из воды. Так и остался он на дне морском, а бесом тем, которых все считали за людей, воскресших из мертвых, Иоанн сказал Во имя Господа Иисуса Христа, распятого и воскресшего в третий день, повелеваю вам, уйдите с этого острова. И они тотчас исчезли. А народ еще три дня и три ночи сидел на песке, дожидаясь Кинопса. Многие из них могли от жажды, голода и зноя, а отойти никто не решался, боясь пропустить великое чудо. Трое детей даже умерли. Иоанн сжалился над ними, помолился об их спасении, воскресил умерших детей, исцелил больных и долго поучал их вере, так что все уверовали, крестились и разошлись по домам славе Христа. А Иоанн возвратился в дом Миронов и часто выходил к народу, уча о Христе и Иисусе.